Какой непроницаемой стеной еще скрыт от меня внутренний мир японцев? Была, правда, минута, когда все вдруг стало понятным и близким, когда охмелевшие женские голоса стройно подхватили знакомую мелодию, и пока за туманами видеть мог паренек на окошке на девичьем...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 но в тот самый момент когда поклонница наконец удается набросить цветы ему на шею в гирлянду впиваются десятки рук за арканенный кумир теряет равновесие и падает прямо на толпу своих визящих поклонниц которые словно стая хищных рыб начинают буквально рвать его на части чтобы заполучить хоть какой нибудь сувенир досыта насмотревшись подобных сцен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 Марко Поло, Италия. Путешествие, 1298 год. За китайским государством на востоке в Океане море, от китайских рубежей верст 700, лежит остров Зело Велик именем Иапония. И в том острове Пути, «большее богатство, нежели в китайском государстве обретается, руды, серебряные и золотые и иные сокровища». И хотя обычай их и письмо тожде с китайским, однако же они люди свирепии, суть и того ради многих язувитов казнили, которые для проповедования веры приезжали –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 Японская художественная традиция. 1979 год.